Глава двадцать седьмая. Первое путешествие Ляли. Отпуск всегда надо проводить всей семьей и обязательно в путешествии. Например, поехать куда-нибудь на край света на поклонение собачим богам. Край света для моих собак является моя родина Майкоп, а собачим богом моя тетя Оля. Мы опять едем в Майкоп. Машина загружена по самые гланды. А что? Я взяла самое нужное. «Зачем мне семь рубашек?» Хватается за голову муж. «Мы едем на три дня». «Плюс два дня в пути. А вдруг ты обляпаешься?» «А десять трусов зачем?» «А вдруг ты...» «Ну ты маньячка». «Я не маньячка. Я просто рисую самые непредсказуемые ситуации. Например, зачем, казалось бы, брать с собой на три дня ноутбук, если и так понятно, что интернета у меня не будет?» «А затем...» что на второй день отпуска мне непременно позвонят с работы, с вопросами по нашей документации. Нужен тут ноут с волшебной флешкой? То-то и оно, а вы говорите, маньячка. Десять трусов и семь рубашек – это, конечно, перебор, я согласна. Половина точно не понадобится. Зато мне гарантировано душевное спокойствие, в случае, если Эдик капнет на себя томатным соусом. Или взять собачьи халаты. Зачем они в дороге? А вот в прошлый раз Куба вывалился вдохом еже. Халатики после грандиозной помывки очень даже пригодились. Дорога на машине из Ставрополя в Майкоп по новой трассе Таврида на сей раз длилась тринадцать часов. То собакам требовались гигиенические прогулки, то нам с Эдиком проминат по Симферопольскому строительному гипермаркету. Перед поездкой дала Ляле таблетку драмины от укачивания. Прочем обошлось. Таблетка и голод, начиная с отказа от ужина накануне выезда, обеспечили Ляльке спокойное путешествие. В пути, разумеется, ни Куба, ни она не ели. В Майкопе нас уже ждали. Мы куда приехали? – спросила маленькая Лялька, войдя в квартиру на ватных после многочасовой поездке лапках. Я не знаю эту тётеньку. А где её собачка? Ляля первый раз так долго ехала в машине и впервые видела новый дом и мою тетю. Это тетя Оля, а собачки у нее пока нет. Мы поживем здесь, а потом поедем домой. Куба уже третий раз сюда приезжает. Я тут все знаю, похвастался Куба. Вон там кухня, там огурцы. Пойдем покажу. Но не тут то было. Веселая компания была решительно остановлена мной на пороге кухни. «Куда? А ну назад! Мы к тёте Оле! Тут и без вас места мало. Марш в коридор!» Коба беспрекословно отодвинулся в коридор. Он послушно улёгся подальше от кухни, а лялька прямо у двери и начала испытывать нас на прочность. Вот она положила лапки на порожек кухни, вот положила локти, пододвинулась грудью, затем по пояс и была отодвинута моей ногой вглубь коридора. А потому что нечего быть такой хитрожелтой. Разумеется, кошка моей тетушки сразу выразила свое негативное отношение к гостям. Вы это от кого довзялись? Мы никого не звали. Нам двоем хорошо. Приветствовал нас из-под дивана Бусья грозным шипением. Киса! Обрадовалась Ляля. Будем играть. Фо-фо-фо, фер-фер-фер! Зафарчало Бусья. Оно еще и разговаривает. Сгинь! Конечно же, кошки понадобилось время, чтобы принять в своем доме собак. Днем Бусе пряталась на балконе и под диванами. Ночи проводила под одеялом своей врагине, отслеживая спящих гостей. На следующий день мы с, тете, с тетей, с тетейли решили Бусе стерилизовать. Может не надо? Сомневалась тетушка. Надо, иначе будут котята. Она не ходит на улицу. Улица сама к ней придет. Забыла, как к тебе на балкон по винограду кот поднимался? А теперь к тебе по винограду будут подниматься все коты района. Чтобы кошку стерилизовать, нужно сначала эту кошку поймать. Мы начали приманивать Бусеньку разными плюшками. Но Бусенька была не дура. Она сразу смекнула, что ее врагиня попала под влияние собачьих гостей. Буся сосредоточенно перебегала из-под дивана, под кровать, из-под кровати – под стол, из-под стола – под кресло. «Значит, так посетил меня призрак усопшего инженера. Бери швабру, будешь на воротах стоять. Усопший инженер – это такой товарищ, который, по словам моих близких, умер во мне, когда я приняла решение получать гуманитарное образование. Умер он не до конца и время от времени оживает». подсказывая способы решения моих проблем. «Будешь на воротах стоять!» выдала я тетушке инженеровом мысли за свои. «Наша задача – не пустить Бузьку под кровать, под шкаф и под комод. Встань на середину комнаты и защищай входы в эти стратегические объекты. Поняла?» Тетя Оля тоже не лыком шита. Она все поняла сразу. Притащила из туалета новенькую швабру и взяла ее на изготовку посреди комнаты. Я продолжила уговаривать кошку. «Иди сюда, скотыняка, в больничку поедем!» Буська мою нижайшую просьбу проигнорировала, издав утробный вой из-под стула. «Иди сюда, я тебя в полотенчика заверну!» Потрясла я перед кошкой мягким махровым полотном. «Заворачивали уже!» показала мне Кукиш Буся. «Знаем, проходили! Теперь я здесь, а могла бы быть свободной кошкой в роскошном подвале!» Так что ж ты не уходишь в свой подвал? Тетя ли тебя не держит? Уходи хоть сейчас. А куриную печёнку кто жрать будет? Фиг вам, не уйду. Попробовав вытянуть кошку из-под стула, я потерпела фиаско. Извернувшись под полотенцем, Буси по пластунски метнулась к щели комода. Там её ждала клюшка лучшего форварда. Буси шайбой переметнулась к кровати, и тут лучший форвард промахнулся. Шайба залетела под кровать и затаилась между обувных коробок. «На-кася, выкуси! Пошли все в сад!» Пошуровав под кроватью шваброй, тетя Оля все-таки вынудила кошку покинуть убежище. Делала она это радостно, со смехом и комментариями. «Быська у нас как шайба в керлинге!» Я сначала не поняла, что она сказала. Что такое керлинг? «Это новый спорт такой, не слышала?» – удивилась тетушка. «Там шайбу с ручкой по льду гоняют!» специальными такими швабрами. Вот и я бусику гоняю, как шайбу. Вот уж точно я бы даже ей имя поменяла. Какая же она бусинка, она настоящая шайба. Тем временем Бусей и тетюля вели неравный бой за территорию. Пожелаяй, тетушка, оказалась проворнее молодой кошки и не позволяла ей проникнуть в труднодоступные места. Бусишка металась по центру комнаты. А тетя Оля мелко-мелко елозила пустой шваброй у нее перед носом. «Пусти, курица!» – вылобуся. «Мне под диван надо! Я ж тебе отомщу! Ночью бюст Ленина скину! Ты думаешь, я не знаю, куда ты его засунула? Ленина скину! А сверху с полок поскидываю всю твою советскую энциклопедию и носу в тапку. Пусти под диван!» Тут я и накинула на окошку большое банное полотенце, завернув его, как свежий творог для сцеживания сыровтки. Хрясь! раздалось из полотенца, и наружу показалась Бускина лапа. Хрясь! и уже вторая лапа, а за ней кошкина морда стали вылезать из дыры в полотенце. Скорее я переноску! Тетя Лу заметалась по комнате, словно кошка от швабры. Куда я ее поставила? Господи, она тебя порвет! Куда я поставила переноску? Переноска только что стояла на стуле возле двери. Я ее сама видела. Эдик. Он единственный, кто любит незаметно наводить порядки. Эдик, где переноска? Из соседней комнаты вышел вальяжный Эдик и начал читать мне лекцию о вреде разбрасывания переносок. Пришлось заткнуть фонтан его красно красноречия, сунув его под нос в махровый комок, из которого прорывались восемь острых кинжалов. и часть осколенной кошкеной морды. Куда дел переноску? Муж все понял. Мелкой рысью молча крестясь на каждом шагу он метнулся на балкон и принес оттуда старую переноску, взятую на прокат у соседей. Общими усилиями мы вытряхнули пыхтящую от злости кошку в переноску и защелкнули пластиковые замки. И тут выяснилось, что замки сломаны. «Сейчас я веревочку принесу», – сообразила тетя Оля. Пока она искала веревочку, мы с Эдиком вдвоем держали крышку переноски, которая на самом деле была обычной пикниковой корзиной. Бусе из корзины грозилось вырвать нам печень и съесть ее со сметаной. «А собаку вашу отправлю в исправительную колонию. Будете ее искать, а я вам не скажу, где она. Ее там сделают карточным шулером, и вы умрете от стыда. Выпустите меня, собаки сутулые!» Замотав переноску всеми веревочками, которые нашлись в доме, мы отправились в больничку, где ветеринарный врач провел успешную лапароскопическую стерилизацию. Очень хотелось бы, чтобы после стерилизации Бусе стала бусинкой, а не шайбой. Тётяли говорит, что мурчательность у Буси повысилась, кошка от нее не отходит, спит только с хозяйкой. Но поживем увидим. Наша маньяха, например, после стерилизации стала злее. А соседская кошка наоборот из бандитки превратилась в ласкового плюшака. И да, еще один важный момент: тетя Лили теперь не будет кормить кошку непрерывно. Для снижения уровня агрессивности ветеринарный доктор посоветовал давать корм только утром и вечером. Все, что кошка не съела, убирать до следующего кормления. Это полезно не только для характера кошки, но и для ее здоровья. надо это правило ввести в жизнь нашей Мане. Отпуск у моей копи промелькнула одним мгновением. Пора было возвращаться домой. Бусев красивой попонке вышла в коридор нас проводить. Ну что, Бусенька, до свидания, прощайте. Ты еще дуешься? Прости нас. Бог простит. Кошки вашей привет передавайте. Как ее там? Маня, ей, скажите, что сочувствую я ей с такими хозяевами. Моя тетя Оля лучше вас сто раз. Это точно. Передадим слово в слово. Ты, тетю Олю, береги. Не царапайся и не кусайся. А то она заболеет от твоих капризов. И кто тогда тебе сметанки даст? Когда это я царапалась? Че ты ерунду мелешь? Езжай уже домой. А то насочиняешь тут небылиц. Еще поверят.